Считается, что наиболее дисциплинированные, забитые водители обитают в социалистических и в конец феминизированных странах Скандинавии. Законопослушность постиндустриального человека, как известно, выше, чем постсоветского. Но многочисленность выписываемых штрафов за неправильную парковку и превышение скорости на западе как раз доказывает, что даже законопослушные люди будут нарушать необоснованные и непонятные им ограничения. 70% водителей Дании имеют штрафы за превышение скорости. И это уже не свидетельство разнузданности датчан, о свидетельство порочности системы, которая превращает большинство людей в преступников. В начале 2007 года мне пришлось поездить и за рулём, и пассажиром по дорогам Австрии и Южной Германии. Помните, во второй части книги я писал, что если в Германии вы совершите за рулём грубое нарушение правил, немцы немедленно настучат на вас в полицию. Так вот, если вы превысите скорость, никто на вас доносить не будет, потому что в общественном сознании это пустяковое, чисто формальное нарушение. Нарушают почти все. Превышение скорости на 20 км в час – норма для Европы. Еду с таксистом по населенному пункту, смотрю на его спидометр – 100 км в час – На участке автострады в Австрии, где максимальная разрешенная скорость 100 км в час, так едут только старушки и длинномерные фуры по правой полосе. Их обгоняют на 130 км в час легковушки и тут же уходят вправо, чтобы освободить полосу для тех, кто шурует под 200 км. И только в тех местах дороги, где скорость действительно нужно ограничить по соображениям безопасности, полицейские ставят табло предупреждающее о замере скорости радаром, тем самым фактически признавая, что в остальных местах соблюдать скоростной режим не столь уж обязательно. Все знают, полицейские перестраховываются, вывешивая заведомо заниженный скоростной предел, поскольку ориентируются на худших, а не на лучших. Та самая фигура умолчания, которая есть в России, существует и на западе. Поскольку правила дорожного движения международные и отличаются от страны к стране мелочами, практически во всех странах мира ограничен верхний предел скорости. Однако все производители всех автомобилей мира продолжают упорно указывать в характеристиках своих машин верхний предел скорости, далеко превосходящий максимальное ограничение – 180-200-220 км в час. А все мировые автомобильные журналы, рассказывая о новых машинах, делятся с читателями особенностями их поведения на высоких скоростях сильно превышающих разрешённые. Поскольку знают, что дорожная политкорректность это одно, а жизнь совсем другое. И что если все будут ездить по правилам, движение превратится в грандиозную итальянскую забастовку из-за невероятной плотности ограничений, которыми обременён каждый метр дорожного полотна. В начале 20 века итальянские железнодорожники изобрели очень интересную форму забастовки, которая с тех пор получила название итальянской. Суть её в том, что все работники выходят на свои рабочие места и делают только то, что предписывают инструкции и правила. Работа, естественно, встаёт, ибо никакими самыми подробными инструкциями невозможно описать живое течение жизни. Напротив, чем подробнее инструкции, тем они гибельнее. Подробные инструкции и правила нужны только бюрократам, чтобы прикрыть задницу. Умному инструкции не нужны. Ему достаточно общего направления. Перед человеком всегда стоит выбор: или быть дураком и жить по инструкциям в клетке, или иметь свою голову на плечах и быть свободным или отказаться от своих прав и вручить кнут доброму барину который будет сечь нещадно или стать самостоятельным и ответственным человеком то есть перенести полицейского цензора и контролёра снаружи внутрь внутрь своей головы разница между дураком и человеком проста Человек запрещает себе, дурак норовит запретить другим. Человек регулирует себя сам, дурак требует от государства, чтобы оно регулировало его снаружи, в виду его дурака глупости и слабоволия.